этическим посланиям не противоречат портреты, созданные лучшими акварелистами первой половины XIX века Соколовым и Брюловым. Они писали ее в разные периоды жизни: в молодости, 1831 год, и в более зрелые годы, начала 40-х годов. Портреты эти неоднократно воспроизводились в различных изданиях. А первыми из них Она рассказала в своей автобиографии, передавая разговор с Киселевым следующими словами. «Скажите, пожалуйста, написан ли с вас хороший портрет? Есть акварель Соколова, когда я была невестой, а потом в Берлине мой муж заказал мой портрет некому Телен, которым он не очень доволен. Он говорит, что он очень прилизан». Разговор этот происходил в Баден-Бадене 1836 году, и Смирнова вспоминает только два портрета, один из которых находится теперь в Русском музее, а другой во Всесоюзном музее Пушкина. Этот второй портрет представляет собой чуть подсвеченный акварелью рисунок, исполненный в несколько суховатой графической манере, в которой работали многие западноевропейские художники. Для русской школы графического портрета характерна более живая живописная манера. На рисунке изображена молодая женщина в белом бурнусе с капюшоном на розовой подкладке. Белый воротничок платья, гладкие черные волосы оттеняют смуглое лицо, нежный румянец. В письме к Плетневу 26 марта 1831 года Пушкин не называет «Рассет», но нетрудно догадаться, кого он имеет в виду, когда пишет. «Скажи этой южной ласточке смугло-румяной красоте нашей». Небольшой подбородок, чуть выступающая верхняя губа, внимательный взгляд больших черных глаз – все совпадает с другими портретами Смирновой, как живописными, так и литературными. В том числе и с рисунками Пушкина на полях рукописи «Медного всадника». Внешность этой женщины столь своеобразна и неповторима, что ее трудно спутать с кем-то другим. По отцу в ней есть французская кровь, по материнской линии – восточная, бабушка Смирновой – княгиня Цицианова, грузинка. От Рассетов она унаследовала французскую живость, восприимчивость ко всему и остроумие. От лареров, предков по материнской линии немцев, изящные привычки, любовь к порядку и вкус к музыке. От грузинских предков лень, пламенное воображение, глубокое религиозное чувство, восточную красоту и непринужденность в обращении. Даже в суховатом графическом портрете особенное внимание обращают на себя черные брови и большие умные глаза с пронзительным, как говорили современники, взглядом, как метко написал о них Пушкин. И можно с южными звездами сравнить особенно стихами ее черкесские глаза. Глаза эти, как отмечали все, то искрились весельями и радостью, кто смотрели с глубокой тоской, выражая тревожную противоречивость натуры. Рассказывая о своих портретах Киселеву, Смирнова ставит их в том порядке, как они создавались. В 1831 году она еще невеста, и именно этим годом датирован портрет работы Соколова из Русского музея. Зимой 1832 года она уже жена Смирнова. В октябре этого года она переносит тяжелые роды, едва не стоившие ей жизни, а в декабре супруги уезжают в Германию. Летом 1833 года они возвращаются в Петербург. Датой создания второго портрета можно считать, скорее всего, зиму 1833 года. Место создания – Берлин, как указано в автобиографии, где она говорит также, что портрет заказан некоему Теллен. Подобное выражение позволяет предположить, что он был не слишком известным художником. Немецкие энциклопедические словари свидетельствуют. В начале XIX века было несколько художников с такой фамилией или похожей на нее. Эти сведения также нельзя игнорировать, так как автор мемуаров часто грешит неточностью. В 1833 году Смирновой 23-24 года. Замужество принесло ей богатство, но не дало счастья. Однако вернемся к портрету. Отрицательное отношение мужа к этому портрету, видимо, привело позднее Александру Осиповну к мысли подарить его. Она дарит портрет своему другу молодости Апочинину, внуку Кутузова, о котором пишет в своем дневнике в 1832 году. Он был умен, приятен выражением умных глаз. Хорошо об этом молодом человеке отзывался и Пушкин в одном из писем к Хитрово. «Господин Апочинин оказал мне честь зайти ко мне. Это очень достойный молодой человек». Благодарю вас за это знакомство. Кроме этих двух портретов, есть и многие другие, относящиеся к концу 1830-х, началу 1840-х годов. Смирнов не жалеет средств и заказывает портреты своей очаровательной жены лучшим художником Парижа и Петербурга. В Париже ее пишут Реми и знаменитый Винтерхальтер, Петербурге Брюлов и снова соколов. Многие из известных ее портретов находятся у потомков смирновых в Тбилиси, в том числе акварель брюлова в копии, сделанной митреййтеом. Все художники подчеркивали ее восточные глаза, маленькие ручки и ножки и чуть насмешливый рот. На всех этих портретах она прекраснона оригинальной неповторимой красотой такой, какой знали ее друзья и запомнил Пушкин, провожавший Смирновых в 1836 году в Европу. Смирнова вспоминает, что поэт высказывал желание спрятаться на отходящем за границу пароходе и бежать в чужие края. Пушкина томили тяжелое предчувствие. Вскоре в Париже Андрей Карамзин принес им скорбную весть. Поэт убит тяжело переживала Смирнова-Рассет гибель Пушкина. Вот почему такой благодарный отклик в ее душе нашло стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Смерть поэта», присланное ей в Париж друзьями. В 1837 году вскоре по возвращении на родину в Салоне Карамзиных Александра Осиповна познакомилась с Лермонтовым. Поэт – не раз бывал в новом доме Смирновых на мойке у Синего моста. О характере их взаимоотношений можно судить по стихотворным строкам, которые Лермонтов посвятил Смирновой Рассет. Без вас хочу сказать вам много, При вас я слушать вас хочу, Но молча выглядите строго, и я в смущении молчу. Что ж делать? Речью неискусной занять ваш ум мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. В альбоме Александры Осиповны имеется автограф этого стихотворения в другой редакции со словами, похожими на признание. в Простосердечие невежды, короче знать вас я желал, но эти сладкие надежды теперь я вовсе потерял. Поэту было тогда 26 лет смирновой 31 она в расцвете красоты и обаяния но уже не та какой была 10 лет назад немало потерь и переживаний выпало на ее долю если мы взглянем на портрет исполненный соколовым в начале 1840 х годов то заметим серьезное и грустное выражение ее больших черных когда-то веселых глаз. Вполне можно поверить предположению, что Лермонтов придал черты Смирновой рассет героине своей неоконченной повести «Что Минской». Она была среднего роста, стройна, медленно и лениво в своих движениях. Черные длинные чудесные волосы отеняли еще молодое, правильное, но бледное лицо И на этом лице сияла печать мыслей.